Глава третья. Спор был непродолжительным. Ульф нашел аргументы для Алерика, чтобы отряд задержался на сутки. Будущий король злился и ворчал, метал огненные взгляды в сторону хижины, куда скрылась девушка. Но все же расположился неподалеку на пригорке и послал гонца в черток, чтобы предупредить королеву о задержке. Вольронд ушел на охоту, а Марта лишних вопросов не задавала. Узнав, что королеве нужна помощь далее, она расцеловала девушку, обняла и в который раз повторила, что ее названная дочь – любимица и посланница богов, раз даже королеве понадобились ее услуги. Далее часто пропадала, а сейчас она будет в замке, В самом безопасном месте, а если случится побывать на поле боя, то окружать ее будут смелые, отважные, непобедимые воины. Все лучше, чем блуждать в темноте одной или прыгать через великий разлом. О том, что ей все же придется прыгнуть, Далее умолчала, не хотела тревожить Марту. Вернувшись в хижину, к вечеру Далее закрыла калитку и дверь на засов и задернула все окна. Весь день ее сопровождали люди Алерика, хотелось побыть одной, не ощущая чужой тени за спиной. Она села на кровать, завернулась в пончо и уставилась в стену, заново проживая все удивительные моменты этого дня. Кто принял решение идти в чертог? Она сама или ее охмурил ульф? Она действительно готова спасти свой народ от свирепых? Или ей хочется быть ближе к Альрику? Она действительно верит в племя непобедимых волков? А может, дело в отце? Нужно почтить его память самоотверженным поступкам и доказать, что дочь пошла по стопам великого воина. Или это знак, что пора бросить воровство и стать полноценным, честным, вносящим свой вклад в благополучие в жителям?» Далее закрыла глаза и прислушалась к себе, глубоко дыша и отсчитывая стук сердца. Вдох, выдох. В этом неспешном ритме хаотичное движение мысли приобретало четкую последовательность — Фрагменты плавно занимали свое место, выстраиваясь в общую картину происходящего. Тело расслабилось и далее растворилось во внутренней тишине. Через некоторое время, открыв глаза, она резко встала, схватила рюкзак, запихнула в него пончо и еще несколько своих любимых вещей, собрала небольшой провиант и отодвинула половик. Скрипнули петли, открывающиеся в полу двери, и девушка тихо спустилась в подвал. Где-то на пригорке мерцали огни костров, вдоль забора слышалась тяжелая поступь варгавов из отряда Алерика. Далее, на приличном расстоянии от хижины с усилием открыла тяжелую дверь, засыпанную землей, ведущую из подземного хода в степь. Этим ходом не пользовались давно. Он весь зарос паутиной, лестница стала ветхой, на ней не хватало перекладин. Пришлось сильно постараться, чтобы открыть лаз, не скатившись вниз. Запыхавшись, она, наконец-то, выбралась наружу и, закрыв за собой дверь, стала отряхиваться. Комья паутины были четко видны в лунном свете. «Отличная идея прогуляться в такую прекрасную ночь!» Далее резко выпрямилась, замерла на секунду, ощутив, как рушатся ее надежды на побег, и обернулась. Ульф сидел на камне неподалеку. Его белые волосы серебрила луна. Как всегда, спокоен, сдержан, красив и доброжелателен. Как она не заметила его сразу? Минуту она смотрела на него в упор, потом вздохнула, подошла и села рядом. — Как ты узнал? — Это предсказуемо. — В чертоге тоже есть подземные ходы. Их строили по приказу твоего отца. Решила осквернить его память побегом? — И вновь укол в самое сердце. Она холодно посмотрела на Ульва и встретилась с чуть насмешливым пронзительным взглядом. «Я люблю своего отца, понял?» «Но, разумеется, и Марту с братьями и сестрами тоже. Что будет с ними, когда королева узнает о твоем дезертирстве?» «Она не простит». «Они здесь ни при чем!» «Когда на кону стоит будущее всего народа, каждый имеет значение». «Королева не убивает своими руками. Значит, за дело возьмешься ты или твои собратья». «И ты сможешь, Ульф! Одно дело крошить людей на поле боя, и совсем другое — приговорить невиновных!» «Но ты же можешь!» — эти слова оглушили Далию. Она вскочила на ноги. Ульф тоже поднялся и продолжил. «Признайся, тебе абсолютно наплевать, что будет с Мартой, твоей семьей, деревней и всем нашим народом. А зная нрав королевы и опасность вторжения свирепых...» Это равноценность смерти. Пусть даже и неосознанно, но ты обрекаешь на нее всех, и в первую очередь своих близких. А, ну да, конечно, ты любишь их. Но как только любовь потребовала настоящего поступка, заботливая Далия сразу отступила на второй план. И появилась одиночка. Ни любви, ни верности, ни привязанности. Так? Иначе ты сейчас не была бы здесь. Любую потерю можно оплакать, не так ли? Это проще, чем предотвратить. Слова кромсали душу, кровь пульсировала в висках. Слова Ульева как будто вытягивали из глубины ее сознания уродливую сущность, которую действительно не волновало будущее ее близких. «Неужели это я?» — поднялись самые тайные, скрытые, забытые чувства. Далее я вновь почувствовала себя одинокой, маленькой, несчастной, плачущей на могиле отца. «Папа!» «Ради чего ты бросил меня?» — кричала маленькая девочка внутри. «Мне страшно! Мне больно! Лучше быть одной, чем вновь переживать такое!» Она закрылась и озлобилась, пережив слишком тяжелую для ее возраста потерю. Проявляя симпатию внешне, глубоко в душе держалась отстраненно. Далее была благодарна Марте и родным за поддержку в трудный момент, и всеми силами старалась отблагодарить ее, считая, что благодарность равноценна любви. Но это не так. Она ошарашенно смотрела на красивое лицо королевича с серебряной повязкой на одном глазу, и ей показалось, что в нем промелькнуло тепло и сочувствие. Он подошел ближе. «Любовь — это не всегда потеря. Любовь — бессмертие души. Твой отец был бесстрашен, потому что верил в свое продолжение, в тебя. Никто не займет его место в твоем сердце далее, но, возможно, кто-то сможет найти в нем свое, если ты позволишь. Ты не одинока». Далее я смотрела на него в упор, тяжело дышая, не моргая. По щекам потекли две крупные слезы. Как только ты примешь нас, страх перестанет диктовать тебе, что делать. Ты услышишь свой истинный голос. Одиночкой быть хорошо, а одиноким внутри не обязательно. Твой народ нуждается в тебе. Прими нас и помоги. Далее я вздрогнула и провела по лицу ладонями, размазав слезы. Ульф молчал. Ночь была тихая. Свежее, ясное. Легкий ветерок шевелил волосы, нежно касался щек и ресниц. Появилось ощущение, будто она вынырнула из-под толщи воды, хотелось сделать глубокий вдох и заполнить легкие свежим воздухом нового мира. Ты вообще человек или дух? Она потихоньку приходила в себя. Дух, потому что растревожил твою душу, улыбнулся Ульф. Верное решение возможно только тогда, когда она жива. Именно живая, любящая душа способна подсказать, кто ты и на что способен на самом деле. Она не врет, всегда укажет верный путь и, и даст огромную силу, чтобы пройти его. Прислушайся к себе, и ты поймешь, ради чего и ради кого ты на него вступаешь. И будь смелой, чтобы разделить его с тем, кого действительно любишь. На сердце удали и стало тепло и легко. Она почувствовала глубокую благодарность, но не такую, когда тебе что-то дали, а за то, что забрали нечто ненужное, тяжелое, от чего никак не получалось избавиться самостоятельно. — Ульф, благодарю тебя, ваше высочество. Она сложила руки на груди и склонила голову. Сейчас она уже не была своей нравной одиночкой. Жительница Варгавии с доверием преклонялась перед мудростью своего правителя и была готова вместе с ним отстоять весь народ. — Вы... «Ты не расскажешь? Все, что случилось, останется здесь, в степи». Далее кивнула и заторопилась к крышке люка, чтобы вернуться в дом. «Уверена, что не хочешь дойти обычным путем?» «Я провожу. Никто не скажет и слова». «О, нет! Пусть все действительно останется в степи. До завтра, Ульф. Спокойной ночи, Далее». Далее отлично выспалась и проснулась бодрой, отдохнувшей и какой-то повзрослевшей. Ушло смятение и притворство. Душа и разум наполнились тишиной. На сердце теплилось предвкушение новой интересной жизни, наполненной приключениями. Она счастливый человек, молода, красива, свободна. Она любит и любима своей семьей. И сейчас ей выпала ответственная миссия – внести свой вклад в благополучие Варгавии, отстоять свой родной край, как это делал ее отец. Бесстрашно, не сомневаясь ни минуты. За окном посветлела, девушка выскользнула за калитку и поднялась на холм у леса к могиле родителей. Она была уверена, что за ней наблюдают, хоть и не знала, кто и откуда, но бежать не хотелось. Далее чувствовала гордость за свое решение и доверилась судьбе. Пошептавшись у могил и попросив благословения, она в лучах рассветного солнца с легким сердцем спустилась к хижине. Неподалеку на пригорке темнела фигура Альрика, рядом со светловолосой девушкой с двумя длинными косами. «Ханна здесь!» подумала далее. Наверное, приехала ночью. Надо же! Будущее короли и королева у моего порога. Не удержалась от сарказма. А как иначе? Очевидно, что Альрик нравится ей. Он всегда тревожил душу, и, возможно, она до сих пор одна, потому что не встретила другого такого же сильного, вспыльчивого, страстного, но в то же время справедливого, способного признать свои ошибки и от души посмеяться. В нем ключом била жизнь, и хотелось быть рядом, чтобы впитать эту неуемную энергию. Его низкий, хрипловатый голос, четкие мужские черты лица, мускулистое тело так притягивало, что хотелось сразу родить ему ребенка. Вот прямо на этом месте. Далее улыбнулась своим мыслям. «Альрик принадлежит другой по закону королевской крови». Интересно, а он испытывает к Ханне такие же чувства? Она, безусловно, красивая и стройна, Верный друг и соратник в бою. Они знакомы с самого детства. Говорят, она спасла ему жизнь. Наверное, будущую жену королю выбирают по этим критериям. Ханна от него без ума. Никогда не предаст и нарожает кучу наследников. Тут без сомнения ее можно понять. Далее вздохнула, собирая вещи в две большие наплечные сумки. Раз уж она решилась на это приключение, то и подготовиться нужно соответственно. Удобные брюки, рубашки, теплый жилет, несколько пар кожаной обуви на твердой подошве. Только в Артеге могут делать такие. Подумав, она взяла с собой нарядное платье, черное, с серебряным блеском, красиво облегающее фигуру и оголяющее спину. Оно было похоже на мелкую сеть или кольчугу. Далее еще ни разу его не надевала, но любила красивые вещи. В чертоге часто проходят праздники. Может, у нее, наконец, будет возможность его примерить? Мягкие сандалии из черной кожи и тонкие сережки дополнят образ. «Ах, если бы у нее сразу оказалось две Сергии из Артеги, она бы просто вернула их королеве, и всех этих приготовлений удалось бы избежать». «Но тогда не было бы и приключения. Я бы вновь не увидела Альрика, а Ульф не сказал бы тех слов в степи, от которых в душе что-то перевернулось». Произнесла она вслух и, перекинув сумки за плечи, вышла во двор. Отряд был готов, ждали только ее. «Это все твое преданное? Или еще полдома соберешь?» Альрик помог разместить сумки на лошади. «Благодарю за ожидание. Здесь все, что нужно». Вежливо ответила она и вскочила на коня. Окинула взглядом родные места, в душе попрощавшись и с домом, и с прошлым, и отправилась в чертог служить королеве Свея. До замка было часа три пути. Отряд не торопился. Лошади шли размеренным шагом. Альрик, Ульф и Ханна ехали впереди. Далее в центре а за ней еще четверо воинов. Она молчала, погруженная в свои мысли, пока резкий голос Альрика не вернул ее в реальность. «Уйди с дороги, охотник!» На тропу из леса вышел Вольеранд. Он не двигался с места, перекрыв путь, не сводя глаз со всадников. Зная вспыльчивый нрав королевича, далее поспешила к нему навстречу. «Это Вольеранд! Он ко мне! Подождите!» Бросила она, поскакав вперед. «Ты что тут делаешь?» «Марта сказала, что вернешься не скоро. Она спешилась и подошла к брату. Он взял ее за плечи и тревожно посмотрел в глаза. «Далее. Куда ты собралась? Ты точно этого хочешь? Служить королеве в чертоге? Это окончательное решение?» «Да, Вольранд, я так решила». «Решила стать воином? Слугой? Не похоже на тебя». «Я должна помочь. Отпусти. Назад пути уже нет. Я могу их задержать. Ты исчезнешь и будешь свободна. Разве не об этом ты всегда мечтала?» «С ума сошел! Тебе не справиться с отрядом! Здесь королевичи! Это верная смерть! Я этого вовсе не хочу! Ради тебя я готов на все! Я отвлеку их, а ты сможешь убежать, и не нужно будет никому служить! Вернешь себе свою свободу!» Вольранд... Далее взяла его лицо в ладони. «Дорогой мой брат, самому принимать решение и есть свобода! Как поступить, куда и с кем поехать, на что потратить свою жизнь?» Ты с детства был моей опорой, ты помог пережить потерю отца. Я благодарю тебя за это, ты очень-очень дорог мне. Я не могу ответить на твою любовь как женщина, но как сестра. Пора и мне повзрослеть. Я готова стать кем-то большим, нежели... Но ты понимаешь, о чем я. Спасибо тебе, спасибо за все. Я тебя никогда не забуду. Она обвела его шею руками, а он крепко прижал ее к себе. А теперь иди, иди и будь счастлив и свободен. Она вернулась к лошади, а Волеранд, нахмурившись и бросив долгий прощальный взгляд, скрылся в лесу. «Поклонник отпустил тебя в замок? Если хочешь, возьмем его с собой. Мне в отряде нужны сильные воины, а он, похоже, не из робких», — с ухмылкой поинтересовался Альрик. «Это мой брат». Появление Вольранда тронуло Далию. Она вспомнила их детство, его трогательную заботу. Продолжать разговор не хотелось, а Альрик не унимался. Не сказал бы, что вы родственники, судя по тому, как он тебя тискал. Не волнуйся, далее. Прыгнешь за разлом, принесешь сережку и весной вернешься к своему поклоннику. Или брату. Будете жить долго и счастливо в своем приграничье. Слово короля закон, но не вам, ваше высочество, определять мою судьбу», сухо ответила девушка. «Я вольна в своем выборе и буду сама решать, с кем соединить свою жизнь» стать женой Вольранда или другого достойного воина. Вам не понять, ведь ваш путь вам известен с детства. Вскоре вы, ваше высочество, займете долгожданный, предначертанный трон и будете править на нем долго и счастливо. От этих слов Альрику стало не по себе. Далее была права. Он с детства знал, что станет королем, мужем Ханны. Займет трон и будет править Варгавией. Он никогда не противился этой мысли, воспринимал ее как должное. И лишь сейчас, на лесной дороге, долгожданный, предначертанный трон незримой тяжестью обрушился на него. Он даже повел плечами и распрямил спину, взглянул на Далию, а на пану рассмотрела перед собой. В душе вновь зашевелилось что-то тяжелое. Не зря же его смутила эта неожиданная встреча на дороге. Значит, этот охотник действительно ее жених, хоть она и не рассказывала о нем. В сердце тоненько кольнуло. «Конечно, она вольна в своем выборе». А он, будущий король, связан с законом Варгавии по рукам и ногам. Его путь с детства — война, кровь и власть. Он никогда не испытывал другой страсти, такой, чтобы у него даже просто возникла мысль отречься от ханны и королевства. А он действительно выбрал бы корону, если бы у него был выбор. Альрик вспоминал Далию, но был уверен, что она возникала в его мыслях из-за происшествия на Ратном дворе. Он тысячу раз пожалел, что обидел ее тогда. Хотел приехать, извиниться, но останавливал себя. Не пристала король убить поклоны перед дочерью военачальника. И когда увидел ее вновь, через десять лет, растрепанную в лучах рассветного солнца, испытал настоящее облегчение, сказав «прости». Пусть не прямо, но она поняла. Она красивая, такая стройная, своенравная. Он вновь уградкой взглянул на нее. Ханна спокойно относится к его увлечениям. Он неоднократно делил ложе с другими, а будущая королева не придавала значения его мимолетным встречам. Но он мог бы и сейчас. А вдруг она к нему равнодушна? Ведь есть этот брат. Что за глупости? Он еще ни разу не получал отказа. Ему что, страшно быть отвергнутым ею? Он поймал себя на мысли, что начинал язвить и подкалывать Далию, потому что рабел в ее присутствии не знал, как к ней подступиться. Он нахмурился и тряхнул головой. «Зачем я вообще заговорил об этом в Оллеранде? «Альрик, мой король, о чем ты думаешь?» «Стал мрачнее тучи». Ханна дотронулась до его руки. Он сжал ее ладони и улыбнулся. «Да, засиделся в седле. Далее, помнится, ты быстро бегаешь?» Он развернул коня и подъехал к девушке. «Разомнемся?» «До да замка остался час ходу. Давай, кто быстрее до ворот?» Как вовремя! Далее и самой хотелось пробежаться, сбросить накатившую грусть, почувствовать шум ветра в волосах и удовольствие в напряженном теле. Она так обрадовалась этому предложению, что не стала задавать лишних вопросов. Сразу спрыгнула с коня и сняла кожаную жилетку, оставшись в простой свободной рубашке. Широко улыбнулась. С удовольствием, Альрик! Подожду тебя у разводного моста! Альрик разделся до пояса, положил на лошадь оружие и одежду и подвел коня к ульву. Ханна хотела возразить, но тот остановил ее. Ты знаешь Альрика. Он не может долго сидеть на месте. Это хорошая идея. Встретимся в замке. Готовы? Крикнул он бегунам. Раз, два, три. Вперед! Далее сидела у разводного моста, наблюдая за высокой фигурой Альрика вдалеке. Он все еще бежал, не останавливаясь, но значительно сбавил темп. «Конечно, он знал, что не сможет ее догнать. Зачем предлагал? Надеялся, что с возрастом стал быстрее? Или просто позволил ей вновь одержать верх? А может, ему тоже нужна была эмоциональная разрядка? Скорость лучше всего разгоняет кровь, а с ней мрачная дума». Встретившись с Вольрандом, далее прониклась его болью, отчаянием и тревогой. Ее сердце вновь наполнилось легкой грустью, а мысли — воспоминаниями. «Он готов отдать за нее самое ценное — свою жизнь». Однако даже этот бесценный дар не может разжечь в ней ответное чувство. Любимый брат, не больше. Теперь далее стала способна понять Вольранда. К ней также подбирались муки неразделенной любви, готовые в любой момент захлестнуть полностью. — Ты несешься, как ветер! Невероятно! Алерик, тяжело дыша, упал на траву рядом. — Как тебе удается так быстро бегать? Тренировки? — Скорее талант! Она отвернулась, стараясь не смотреть на разгоряченное мужское тело, покрытое шрамами от мечей и копий. «Я готов поверить, что ты можешь перепрыгнуть разлом». «Ты летаешь на крыльях!» «А сначала не поверил?» «Нет». «И королева не поверит». Он оперся на локоть и повернулся к ней. Удивительное пронеслось в его мыслях. «Как ты вообще решилась прыгнуть? Никому раньше не удавалось преодолеть разлом. Пропасть огромная, огонь, дым, пар!» «Я часто приходила к разлому». Наблюдала за огнем, любовалась его мощью. С каждым разом он казался все менее страшным. Не таким большим, глубоким. Мне было очень интересно попасть на другую сторону. Я понимала, что могу не допрыгнуть, и это будет конец. Но осознавала, что если я не попробую, то просто не смогу жить с этой несбывшейся мечтой. Нужно обязательно сделать то, что очень хочется. Побывать там, где мечтаешь оказаться. Хотелось добавить, соединить судьбу с тем, кого действительно любишь, но она сдержалась. В конце концов, ей свободно решать, кому или чему отдать свою жизнь. Я поставила ее на кон в поединке с пропастью и выиграла. Хорошо сказано, решать, кому или чему отдать свою жизнь. Никогда раньше не думал, что всемогущий король с рождения лишен этой возможности. Алерик задумчиво жевал травинку. Я всегда считал, что быть королем — привилегия для избранных. А получается это отсутствие выбора. Я обручен не с Ханной, а с Варгавией с момента моего рождения. Мой долг — обеспечить ее благополучие. Я очень хорошо это усвоил, чего не скажешь о моих желаниях. Захотел бы я стать королем, если бы у меня был выбор. Или, может, я бы предпочел быть охотником где-нибудь в приграничье?» Он лукаво взглянул на Далию. Она слушала молча и улыбнулась, уловив намек в его словах. «Ты — прирожденный король, сильный, смелый, благородный. Трон и корона идут тебе больше лука, стрелы и топора». Я не уверен, но сегодня мне показалось, что я мог бы так же неплохо охотиться и приносить добычу, как и рубить мечом за свою страну. Сомнения не лучшие, советчики, особенно для будущего короля. А ты, далее? никогда не сомневаешься в своих чувствах? Он был совсем близко. я чувствовала жар его тела, а от пронзительного взгляда синих глаз пожар разгорался и в ней. И чего он пристал ко мне с этими чувствами? М -м, такой красивый. Глаз невозможно оторвать. Ах, если бы он был свободен. Далее отвернулась, молча уставившись в степь. Альрик сел. Вдалеке появились очертания отряда. Что я несу? Какое мне вообще дело до ее чувств? Принесет серьгу и исчезнет навсегда. Но сейчас так хочется ее поцеловать. Они сидели рядом, молча любуясь с просторами, думая о своем. У Далии мурашки бежали по коже от вопросов и откровенности будущего короля, а Альрик прислушивался к новым ощущениям в груди, щемящей боли, переходящей в огромную радость. Его разгорающееся сердце билось в унисон с уже давно пылающим сердцем Далии. — Ты рассказываешь невероятные вещи, девочка! — королева улыбнулась уголками губ и прищурила глаза. — Прыжок через разлом, жизнь в Артеге, побег от стражи. «Все звучит очень смело и неправдоподобно». «Далее очень быстрая мама. Она несется, как ветер. Неудивительно, что ей удается перескочить даже через такую широкую пропасть», — вмешался Альрик. Они сидели в тронном зале. Он, Далее и свея за столом, Ульф стоял чуть по у окна, прислонившись к стене. «Да, но почему именно Артега? Зачем ты туда пошла, рискуя жизнью?» «Я много путешествую. Мне было интересно, что там за разломом». Далее выпрямилась на широком стуле. Она робела перед королевой, отвечала быстро и односложно, тщательно подбирая слова. «И что там за разломом?» — вкратчиво продолжила королева. Артега — прекрасное королевство. Ее жители не любят чужаков, поэтому нужно стараться быть неприметной. Носить их одежду, теряться в толпе. У них полно необычных штук. Например, есть такая, которая помогает уменьшить расстояние. Смотришь через нее, и все, что было далеко, становится совсем рядом. Называется биноклиус. А еще... То есть ты пошла, чтобы купить эти вещи? Где ты взяла местные деньги? Ой, я просто. Далее! Ты часто бываешь у ростовщиков не только в Варгавии, но и в других королевствах. Продаешь необычные украшения и драгоценности. Откуда они у тебя? Вот и все. Как солгать королеве? Как сказать правду? Далее молчала, сцепив пальцы. Альрик первым попытался нарушить гнетущее безмолвие. Возможно, не сейчас, Альрик, подняла руку королева. Пусть и Далее объяснит, откуда у нее все эти вещи. Твой отец, любимый и уважаемый нами Ерагон, был небогат и наверняка оставил тебе небольшое наследство. Прошло десять лет, а ты процветаешь. И по твоим словам, все, чем ты занята, это путешествия по разным королевствам. Ты бесстрашная девушка далее, раз у тебя хватило духа перескочить пропасть. Надеюсь, у тебя и сейчас хватит смелости ответить своей королеве, кто дает тебе все эти украшения, за чей счет ты живешь. Во рту стало ужасно сухо. Далее проглотила несуществующую слюну и, глядя в сияющие бриллиантовым блеском глаза королевы, ответила. «Мне никто ничего не дает. Я сама беру. Бесплатно». Свея откинулась на спинку стула и перевела взгляд на Альрика. Ульф подошел к столу. «Ты хочешь сказать, Далее, что все эти украшения ворованные?» Ей показалось, что даже его всегда спокойный голос дрогнул от удивления. «Ты путешествуешь по королевствам?» Обкрадывая людей? Эти слова пригвоздили ее к стулу. Нет, не к стулу, а к столбу позора. Сейчас полетят тухлые овощи и камни. Ей было жутко, жутко стыдно. Тело онемело и стало таким тяжелым, что она просто оцепенела, опустив глаза в стол. Далее, это правда? Ты воровка! Альрик вскочил и нагнулся к ней, опершись руками о стол. Дочь Ярагона Ульфтанга, великого воина и близкого друга королевской семьи шарит по чужим карманам? Она покраснела и с мольбой взглянула на него. «Пожалуйста, не надо, только не про отца», — читалось в ее глазах. «Ты всегда могла прийти в чертог, если нуждалась в помощи. С твоими талантами несложно занять более почетное место в королевстве», — добавил Ульф. «Странный выбор жизненного пути». Королева молча наблюдала за смущением Дали и реакцией сыновей. Она видела, что девушке хочется провалиться сквозь землю от стыда как братья разочарованы открывшейся правдой. Свея догадывалась, чем занимается дочь Ярагона, и специально начала этот разговор, чтобы понять, насколько прочно Далия увязла в обмане, и можно ли будет ей доверять. Ведь если она прыгнет за разлом и не вернется, серьга будет потеряна навсегда. Похоже, что девушка абсолютно растеряна и подавлена. Но она стыдится своего неприглядного ремесла и чувствует вину за то, что омрачает память отца. Шансы неплохие. «И все же надо признать», — начала она, подходя к окну, «что именно благодаря этому твоему таланту, незаметно брать чужое, ты смогла добыть серьгу, которая для меня очень ценна. У кого ты ее взяла? И куда подевалась вторая? Вспомни!» «Ты вообще понимаешь, что в Варгавии за воровство отрубают руку?» — резко спросил Альрик, все еще шокированный неожиданной правдой. «Если поймают за руку!» Далее с вызовом посмотрела ему в глаза. Ей надоело чувствовать себя виноватой. Да, это ее жизнь. Она сама ее выбрала и осознает все риски. Помощь нужна им, а не ей. Свея, увидев, что девушка приготовилась защищаться, быстро добавила. «Никто не собирается тебя ловить далее. Тем более, что тебе придется вернуться в Артегу и еще раз взять чужое». «Серьга очень важна для нас, для всего народа». Она последняя, недостающая часть комплекта, надев которой я смогу подарить нашим воинам неуязвимость в бою. У нас появится шанс противостоять свирепым, в какое бы время они ни появились. Так что забудем былое. Соберись, девочка, и вспомни, откуда у тебя эта серьга? Далее вздохнула, потерла лицо ладонями и встала из-за стола. Последние дни были для меня очень тяжелыми, твердо сказала она. Да, я воровка. С этого и живу. Я понимаю все риски, и это, возможно, неправильный выбор жизненного пути. Но это мой путь, и, Ваше Величество, не стоит меня за него осуждать и вешать ярлыки, раз не поймали меня за руку». Она сверкнула глазами в сторону Альрика. «Я здесь, потому что моему народу нужна помощь, и я готова обсуждать только конкретные действия, без обвинений и обид». Голос немного дрогнул в конце, но на сердце стало теплее от того, что она вновь сумела себя отстоять. «Вы спрашиваете, как ко мне попала Сережка?» «Черт возьми, я не знаю!» «Уверена, что я ее не брала!» «Она шла уже в рюкзаке, когда оказалась на нашей стороне!» Королева улыбнулась, прослушав монолог, и отреагировала на последнюю фразу. «Не знать недостаточно для нашей миссии. Ты должна вспомнить все. Где была? Что видала? Какие люди тебе встречались на пути?» Свея подошла к далее и взяла ее за руки. «Постарайся, девочка. Вспомни. Можем обратиться к придворному магу. Он введет тебя в транс, и, возможно, воспоминания вернутся. Я смогу сама, со временем. Мне нужно успокоиться и побыть одной». Артежанцы похожи друг на друга. Они смуглые, темноглазые, одеваются ярко и броско. Женщины высокие, носят такие большие свертки ткани на голове или полностью закутываются в покрывало. Мне, кстати, это очень помогало затеряться в толпе. Укутываешься с головой и попробуй отличить, кто местный, а кто чужак. Священник у них необычный. Ну, тоже темноглазый, но полностью седой. Кто это священник? Маг? Спросил Ульф. В Артеге поклоняются одному богу. «Священник — вроде как его доверенное лицо. Он читает молитвы и принимает подношения. Я видела его в молитвенном доме и несколько раз на площади. А что в нем необычного?» «Не знаю. Он как-то выделяется». «Вы спросили, кто мне запомнился больше всего? Священник, несколько богатых дам, владелец магазина уникальных вещей и начальник стражи на рынке. Тот красавец, что разглядел во мне незваную гостью. Я засмотрелась на его большие... «Далее ты молодец». До весны у нас достаточно времени, чтобы подготовиться к прыжку и придумать, как найти серьгу. Похоже, что больше тебя об Артеге не знает никто. Я все же попробую навести кое-какие справки. Королева задумчиво зашагала по залу. Ты же погрузись в воспоминания поглубже. Пусть в памяти воскреснут все мелочи, даже самое незначительное. Ешь. Пей, отдыхай, тренируйся, проси все, что нужно. В чертоге ты можешь ходить где угодно и пользоваться всем, что тебе понадобится. А за стенами дворца тебя будет сопровождать Ханна». «Ханна? Ваше Величество, я не сбегу!» «Я знаю, но мои приказы не обсуждаются. Твои комнаты готовы. Дети, проводите ее. Мне нужно подумать». Далее слишком устала, чтобы спорить, и, честно сказать, она бы не решилась. Все силы ушли на историю с воровством, и она готова была сделать что угодно, чтобы больше не возвращаться к ней. Она прыгнет за разлом, добудет серьгу, спасет свой народ, а потом займется чем-то действительно стоящим. Слуга вел ее к новому дому, Альрик шел рядом, а Ульф остался с матерью. Разочарован во мне, да? Она нарушила молчание, уже сожалея о том, что вернулась к болезненной теме. Немного удивлен, что тебя не поймали за столько лет. Но я же быстрая, помнишь? Ты удивительная. Причем я неприятно удивлен уже во второй раз. Ты непростая. Меня тянет к тебе. Но я не понимаю, как к тебе подступиться. Что еще ты скрываешь? Мы полгода будем вместе, здесь, в чертоге. Возможно, я свыкнусь с твоим увлечением. Но будет лучше, если ты пересмотришь свои взгляды. Далее не успела ответить, как Альрик указал ей на дверь, куда вошел слуга, а сам пошел дальше по коридору. Ты знала ведь, так? Ульф подошел к матери. Они смотрели друг на друга. Удивительно похожие, статные, прекрасные и коварные. Полезно понимать, с кем имеешь дело, сын мой. Уверена, что и ты не сразу ей поверил. Не сразу. Но теперь вижу, что она готова и не сойдет с пути. Да, похоже. В любом случае, она наш единственный шанс найти серьгу. Это все, что ты хотел узнать? «Не совсем», — Ульф зашагал по тронному залу. «Я хотел бы знать, что будет потом. Когда потом?» «Когда она вернется из Артеги? Когда принесет или не принесет серьгу?» «Судить об этом еще рано. А я думаю, самое время договориться». Королева еле заметно подняла брови. «О чем, сын мой?» Независимо от того, чем закончится ее путешествие, а я надеюсь, что все получится, и она вернется обратно с Серегой, я сделаю ей предложение и надеюсь на твое благословение. По закону младший королевский сын волен выбирать себе жену, и я точно знаю, что мой выбор определен. Ты хочешь связать свою жизнь с воровкой из приграничья? С дочерью Ярагона Ульфтанга, моего наставника, погибшего, сражаясь рядом с моим отцом. Королева шумно выдохнула, по бесстрастному лицу пробежала небольшая тень. Она также сделала несколько шагов по залу и, остановившись, ответила. «С этой позиции дело обстоит иначе. Каким бы ни был исход, для меня важно, чтобы она осталась жива. Для благословения нужно согласие обоих. Далее разделяет твои чувства. Мы об этом не говорили и не будем до прыжка. Верное решение. Что ж, я не против». Если подумать, не удивлена, что ты выбрал эту девочку. В ней есть стержень, чувство, энергия. Роковая женщина, способная подарить огромное счастье или ввергнуть в бесконечное горе. Надеюсь, сын мой, что тебе повезет. Она поцеловала Ульва в лоб и бросила ему вдогонку, когда он пошел к двери. У тебя невероятный дар. Предугадывать события и менять их в свою пользу, мой дорогой Ульв. «Иначе и быть не может, ведь я сын своей королевы», — улыбнулся он. Она понравилась ему с первого взгляда, когда появилась с отцом в замке. Он жалел ее после ссоры с Альриком. Несколько раз появлялся в деревне после смерти Ярагона, но так и не решился подойти к убитой горем девочке. Он знал, что ее вырастила Марта и что далее живет одна в хижине на краю деревни, Он упустил историю с разломом, но то, что она, рискуя жизнью, покорила пропасть, вызвало еще большее восхищение. Ульф был готов сделать ей предложение сразу же, как она открыла дверь калитки ранним утром. Далее Ульфтанг. Пожалуйста, преодолей пропасть, найди серьгу, вернись живой и стань моей женой.